Возвращение сказки. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. К какому жанру литературы отнести книги Вселенной Метро 2033? Вроде бы это фантастика, но такая антинаучная, что все любители классической фантастики непременно возмущаются, когда читают эти романы. Правильно и официально жанр называется постъядер. Описание постъядерного, то есть после атомного апокалипсиса мира. Почему же у этого крохотного ответвления фантастики или фэнтези столько читателей? Я задал этот вопрос себе и тут же понял, что знаю ответ. Секрет в том, что романы вселенной Метро 2033 на самом деле новые сказки. Нет ничего зазорного и постыдного ни в том, чтобы читать сказки, ни в том, чтобы их писать. Сказка первая литература, с которой мы сталкиваемся в своей жизни, сначала слушая её, потом читая самостоятельно. Сказки превращают наш скучный мир в волшебный, раздвигают его границы и размывают грани реальности. Они позволяют каждому мальчику и мужчине ощутить себя настоящим героем, спасителем, рыцарем в сияющем доспехе, а каждой девочке и каждой женщине на время погружения в книгу превратиться в прекрасную принцессу, желанную и недоступную. Когда мы вырастаем, верить в сказки становится как-то глупо. Вроде как не по положению, а читать их неудобно. И только когда мы начинаем читать сказки вслух уже собственным детям, мы открываем их для себя заново. Верить в детские сказки мы уже не можем, и это мешает погружению в них. Но желание заново пережить хотя бы немножко то, что мы когда-то испытывали, слушая сказку на ночь, остаётся с нами на всю жизнь. Так вот, романы серии Вселенная Метро 2033 настоящие сказки только для взрослых. Одно допущение: случилась ядерная война, радиация породила чудовищ, а мир снова стал диким и неисследованным. И всё. Мы готовы в это поверить снова. Вселенная метро это вроде бы наш узнаваемый мир, наши города Москва, Петербург, Ростов, Киев, а теперь в романе Сергея Москвина увидеть солнце ещё и Новосибирск. Но это мир изменённый мрачным волшебством, населённый чудовищами, полный опасности, непригодный для обитания. В этом мире нельзя путешествовать автостопом или летать в Турцию в отпуск. Каждый шаг за ограду своей деревни или за кордоны родной станции метро может обернуться рискованным приключением и даже смертью. В этом мире каждый из нас вынужден превратиться в героя, чтобы сражаться или умереть. И в отличие от нашей тихой жизни, в нём все чувства всегда накалены до предела. Получается, что именно там, в сказки во вселенные метро, жизнь настоящая. А наша обыденная жизнь в сравнении с ней скучна и сера. Сергей Москвин в своём эпосе Увидеть солнце рассказывает нам именно такую сказку, мрачную, страшную, взрослую. Читаешь её за поэм, верить не хочется, а веришь. И быстро забываешь, что это сказка, потому что случись что, так всё и будет. Дмитрий Глуховский